Но жить со с новыми бурдуками проще, чем прижиться на новом месте. Короче говоря, компания за подлинную кошачьесть полагает, что при переезде гуманнее не брать кот а с собой, а оставить в старом доме. Покинутый кот погрустит 0,003 тысячных секунды и примется бессовестно подлизываться к новым жильцам. Да и вам